Глава 35. Глава Янь из клана Фуяо, вы в порядке? После того, как Янь Джин Мин устроил сцену на платформе Цин Лун, ему даже не нужно было говорить всем в клане Фуяо, включая слуг, о том, чтобы уменьшить количество времени, проводимого снаружи. Все они научились сдержанности. Чин добавил два часа к своим ежедневным тренировкам с мечом и регулярно занимался со своими шесюнами. Они не успели опомниться, как стадневный небесный рынок подошел к концу. чэнь полностью овладел стилем поиск и преследование. В такой напряженной ситуации даже изначально невежественный и некомпетентный Хань-Юань научился прилагать определенные усилия. Что до Ли Юня, однажды проснувшись после дневного сна и поиграв с несколькими кольцами-головоломками, он вдруг ощутил ци. Никто не мог сказать наверняка, как он вошел в Дао. Учителя больше не было с ними, так что Янь Джельмину самолично пришлось следить за тем, как Ли Ёнь впервые вырезал амулеты. Примечание. Кольца головоломки. Меледа. Старинная игрушка-головоломка, происходящая предположительно из Китая, состоящая из замкнутой проволочной вилки, имеющий вид длинной шпильки для волос и воткнутой обоими свободными концами в рукоятку, и девяти колец, связанных между собой довольно сложным образом. В последний день небесного рынка Хань Юань переоделся в неприметную поношенную одежду, ненадолго вышел и вернулся только с наступлением темноты. Когда мальчишка наконец появился, в его руках был пакет с закусками, которые он ел на ходу. Лужа, игравшая тогда во дворе, была так взволнована едой, что сразу же последовала за ним, истекая слюной. — Тебе нельзя, Шимэй, — беспечно сказал Хан Люди говорят, что дети не могут есть пищу взрослых. Ты можешь подавиться. Лужа с ее молочными зубами могла запросто прогрызть дерево, так что у нее были все основания ему не верить. Увидев, что пакет с едой почти пуст, Девочка в отчаянии выдавила из себя первые слова. «С... с... сихун!» Хань Юань на секунду замолчал, а затем удивленно произнес. «Ого! Ты уже можешь говорить?» Осознав этот факт, лужа немедленно сжала кулачки. Ее лицо покраснело, и она изо всех сил попыталась еще раз. «Сихун!» «Хорошо!» Хань Юань искренне похвалил ее, не удостоив никаким другим признанием, и продолжил идти вперед. Он был нищим так долго, что привык охранять свою еду. Никто не мог прикоснуться к тому, что находилось в его распоряжении. Лужа запаниковала и совершенно забыла о неоднократных предупреждениях Чинтьяне не летать. Она раскрыла крылья и погналась за Ханьюанем. По случайному стечению обстоятельств В этот момент с улицы вошли Чинтянь и Ли Юнь. Лицо Чинтяня потемнело, стоило ему увидеть знакомые крылья. Он воскликнул «Иди сюда!». Лужа боялась Чинтяня. Ее попытки выслужиться работали на всех остальных шусюнах, но никогда не приводили к какому-либо результату с Чинтянем. Третий шусюн был строг к другим и еще строже к самому себе, поэтому он никогда не отступал от своих слов. Испугавшись, что ее оставят без ужина, она тут же сложила крылья и села на землю. Девочка поджала губы, потому что плакать в присутствии Чентяня она не смела. В одной руке Чентян держал корзину с цветами, в другой несколько книг. Он мрачно посмотрел на лужу, сердце его было полно беспокойства. Она была всего лишь маленьким небесным чудовищем. Ее чувство самосохранения еще не сформировалось. Если бы она попала на глаза заклинателем с плохими намерениями, что бы с ней стало? И если что-то случится, никто не сможет защитить ее. В конце концов, она не была человеком. В глазах многих заклинателей все, что не было человеком, становилось добычей. Пусть она и была дочерью королевы монстров, она все равно ничем не отличалась от домашних животных, содержавшихся в неволе. Увидев, что чэнь собирается снова отчитать лужу, Льюнь тут же вмешался. «Оставь ее, Сяо Цань. В таком возрасте она ничего не поймет. Вместо того, чтобы ждать, что она всегда будет об этом помнить, мы должны придумать способ помешать ей летать». «Несколько дней назад я нашел амулет, способный запечатать кровь демона», сказал чэнь «но не зная, удастся ли мне его создать». Несмотря на то, что Ли Юнь только начал постигать искусство создания заклинаний, его понимание их глубины и сложности было даже более полным, чем у Чин Тяня. Он тут же ответил. «Лучше не пытаться так опрометчиво вырезать амулеты, которые ты никогда не видел». Чин Тянь не дал ему определенного ответа и с улыбкой перевел разговор на Хань Юаня. «Куда ты сегодня ходил?» «Собирал информацию!» Слова Ханьюаня звучили невнятно, потому что его рот был набит едой. «За последние несколько дней я раскопал все, что нам нужно знать. Похоже, того угольно-черного человека, что доставил нам неприятности, зовут Джан Дасейн. Ему тоже разрешили войти в лекционный зал. Воина зовут Джан Эрлинь. Он его кровный брат. Его отстранили, поэтому завтра, когда завершится небесный рынок, он должен будет покинуть остров Цинлун». Я также обнаружил, что поскольку у этих негодяев-заклинателей нет клана, они собираются вместе. Джан Да Сэнь сколотил себе команду. Мы должны быть осторожны в будущем. У Хань Юаня была сильная сторона. Каждое слово или слух, произнесенные в любом углу улицы, в любом укромном переулке, будут им услышаны. — Тогда кто был этот человек с веером? — спросил Ли Юнь. Хань Юань нахмурился. «Нам лучше не провоцировать его. Он один из людей острова Цинлун. Его зовут Джоу Ханьчжен. Он левый защитник лекционного зала. В лекционном зале таких двое. Помните женщину с квадратным лицом? Она правый защитник». Он имел в виду Тань ванцу «Этот левый защитник даже не знает нас. Почему он затаил такую обиду? Вероятно, недоволен тем, что мы попали в лекционный зал, не пройдя испытания» сказал ханюань Я не знаю. Я слышал, что он очень злобный и довольно темпераментный, так что в будущем лучше не нарываться на него. — Ах, да, сегодня я нашел кое-что хорошее. Сказав это, Хан стряхнул с рук крошки от закуски и вытащил из-за пазухи небольшой пакет, завернутый в промасленную бумагу. С таинственным видом он показал его своему шесюну. В бумаге покоились три иглы странной формы. На них были вырезаны едва заметные символы, а кончик слегка посинел. «Это...» — Ли Юнь посерезнел. «Сяо Цан, не трогай их! Это иглы для поиска души, они ядовиты Где ты их взял?» Хань Юань ухмыльнулся. «Купил на небесном рынке!» Хе -хе. «Я знаю, что это за вещи, они ужасны!» Держа иглы через бумажную обертку, Ли Юнь совершенно забыл о том, что ругал недостойное поведение Ханиуаня. «Их действительно трудно достать. Они называются иглы поиска души. Нужно лишь указать свою цель, чтобы они сами убили твоего врага. С их помощью можно без труда претендовать на голову генерала статысячной армии». Чентяне подобные практики не интересовали. Если бы он действительно хотел превратить кого-нибудь в пепел, он сделал бы это собственными руками. Он даже не стал слушать их объяснения и попросту прошел мимо, неся в руке большую корзинку цветов. Дойдя до комнаты Ян Джинмина, он пинком распахнул дверь. Не обращая внимания на хихиканье служанок, он грубо поставил корзину на стол и рявкнул. — Увядшие цветы и засохшие ивы, как ты и хотел. Примечание. Увядшие цветы и засохшие ивы. Устаревшее значение — падшая женщина. В этот момент служанки окружили его, и Чинтянь вынужден был подумать о том, что пейзаж снаружи был довольно красивым. Но их дыши которому потребовалось три месяца, чтобы оправиться от раны, длиной всего в полтора цуня, на удивление не бездельничал. На маленьком столике, обычно служившем подставкой для цини, лежала длинная деревянная дощечка, а сам он держал резец сосредоточившись на вырезании амулета. Когда Чентянь пинком распахнул дверь, линия под рукой Янь Джинмина мгновенно оборвалась, и на пальце выступила капля крови. Янь Джинмин нахмурился, но когда увидел, что это был Чентянь, снова улыбнулся. Из-за этой серьезной травмы Чентянь не только собирал для него цветы, но и вынужден был каждый вечер терпеть придирчивость своего дашисюна, пока расставлял их в вазе. На второй день открылся лекционный зал. То, что они называли лекционным залом, на самом деле оказалось горным склоном. На склоне было так многолюдно, что, куда ни глянь, везде можно было увидеть самых разных людей – мужчин и женщин, молодых и старых. Кто-то стоял, кто-то сидел, кто-то даже забирался на деревья. К счастью, по предложению Ли Юня, клан Фуяо прибыл раньше – Они нашли неприметный уголок у входа и устроились там. Повсюду вокруг них оказались неотесанные бродячие заклинатели. Большинство из них не достигло высокого уровня. Некоторые не освоили даже инедию. Или все еще не освободились от мирских желаний. Другие проводили время, скитаясь с места на место. У них не было никаких жизненных стандартов. Их тела были покрыты грязью и копотью. Их ужасный запах распространялся так далеко, что становилось трудно дышать. Некоторые из них также привезли с собой домашних духовных животных. Собаки, птицы и лисы были еще ничего, но среди людей также бегала большая жирная серая крыса. Это было крайне отвратительно. Примечание. Инедия. От латинского голодания Солнцеед. Человек, утверждающий, что способен длительное время обходиться без физической пищи и воды или только без физической пищи. синониму проноед, бритарианец. От английского – breathe, дыхание. Человек, которому для жизни нужен якобы только воздух. Саму философию такого образа жизни соответственно называют солнцеедение, проноедение но, несмотря на весь фэн-шуй этого места, даже Чинчянь не мог удержаться от хмурого взгляда, не говоря уже об их мизофобии до сюне Примечание. Буквально, место с хорошим фэн-шуй, место, богатое природными ресурсами. Это сарказм. Мизофобия. Навязчивый страх загрязнения либо заражения, стремление избежать соприкосновения с окружающими предметами, Человека, который испытывает подобный страх, называют мизофобом. Но Ян Джинмин не выказал никаких признаков протеста. Он просто не мог. Именно он был тем, кто решил остаться. Как он мог отступиться от своих собственных слов на глазах у всех? Ян Джинмин махнул рукой, отклоняя предложенную ему младшим адептом подушку. Он смотрел куда-то вдаль, и его сердце было наполнено невыразимым одиночеством. Он невольно вспомнил о зале проповедей на горе Фуяо, о маленьком дворике с беседкой, где клубился дым от благовоний, о слугах, спокойно разносивших закуски и теплый чай. Они никогда не ценили те времена, день ото дня создавая все новые и новые проблемы. В то время он вечно спал до тех пор, пока солнце не поднималось высоко. Ли Юнь всегда играл со своими отвратительными рептилиями, Хань-Юань всегда что-то ел украдкой. чинтянь был единственный кто боролся со своей сонливостью, слушая, как их учитель читает писание. Даже теперь пейзаж оставался неизменным. Только людей больше не было. — Эй, Сяо Цань, что случилось? — голос Хань-Юаня вырвал Янь-Джиньмина из мыслей. Янь-Джиньмин обернулся и увидел, что чин практически оперся на Ли Юня в поисках поддержки. Судя по цвету его лица, он не то чтобы плохо спал, а скорее уж был серьезно болен, даже губы сделались пепельными. чэнь прищурился и покачал головой, но то ли потому, что у него не было сил, то ли потому, что он не хотел говорить слишком много, он так ничего и не сказал. Янь-Джиннин встревожился. Последний раз, когда он видел чэнь таким, был когда мальчишка впервые вырезал амулеты. Тогда он почти полностью осушил себя. — Что ты делал вчера вечером? — Янжинин потянулся, чтобы ткнуть пальцем в темные круги под его глазами. — Какую-то пакость! Ли Юнь внезапно вспомнил свой вчерашний разговор с Чинчанем. Он повернулся, чтобы задать ему вопрос. — Утром я навещал нашу Шимэй. Я видел, как она плакала в своей комнате. Что случилось? Плач лужи почти гарантированно обрушивал здание. Когда она начала понимать, что ее окружает, она перестала проливать слезы в комнате. Иногда она не могла сдержаться, но как только дом начинал трястись, тут же замолкала. Полумертвый Чентянь наконец, соизволил дать хоть какой-то ответ. «Дом в порядке?» «Ты опять делал что-то подобное!» — огрызнулся Ли Юнь, поднимая Чинтянь за шиворот. «Ты опять пошел вырезать амулеты в одиночку!» Неужели ты так сильно хочешь умереть? Тссс! Хан Юань дернул Ли Юню за рукав. Шум на горном склоне внезапно стих. В самый центр лекционного зала с неба спустился человек. Полевые цветы на склоне один за другим ожили и зацвели, будто их обдало какой-то божественной росой. Человеком на возвышении был Джоу Хан Джен. Держа свой веер трех дум, Джо Ханчжэнь обхватил ладонью кулак другой руки и поприветствовал всех присутствующих. «Я заставил всех ждать!» Янчжэньмин приподнялся, чтобы притянуть Чэнчэня к себе. Затем он понизил голос и беспомощно заговорил с Льюнем и Ханьюанем. «Подумать только, что это он! Если бы я знал, то не пришел бы сюда! Слушайте внимательно! Сегодня мы пришли рано и рано уйдем!» не привлекайте внимания, слышите?» Ли Юнь ничего не ответил, лишь его лицо слегка побледнело. Хань Юань стиснул зубы, но его гнев и негодование все равно были отчетливо видны. Янь Джин Мин сделал вид, что не заметил реакции своего Шиди. Он почувствовал, как Чин Тянь безвольно навалился на него. Его дыхание было очень слабым. Он не просил разъяснений, но нескольких слов Ли Юни было достаточно, чтобы понять, что для сокрытия чудовищной ауры лужи Чин Тянь должно быть снова сделал что-то опасное. Ах, как тревожно! Ян Джин Мин подумал об этом и ущипнул Чин Тяня, чтобы дать выход своему гневу. На платформе Джоу Хан Джен оживленно заговорил о том, что лекционный зал открывается раз в 10 дней, что в остальное время все должны тренироваться и тому подобное. На нашем острове Цин Лун «Совершенствующимся не запрещено принимать участие в дружеском соревновании, чтобы набраться опыта друг у друга. Но каждый должен помнить о том, что необходимо уважать границы. Не нарушайте гармонию, не наносите непоправимого ущерба другим, иначе на вас обрушится суровое наказание». Говоря это, Джоу Ханчжен опустил голову и обвел многозначительным взглядом толпу. Каким-то образом его глаза нашли группу учеников клана Фуяо, и остановились на Ян-Джиньмине. Джоу Хан-Джин улыбнулся. «Хорошо. Сегодня я расскажу о том, как поглощать Ци и сохранять ее в дань -тянь. Примечание. Дань-Тянь. Акупунктурная точка, примерно на три пальца ниже пупка. Место сосредоточения Ци. «Нам следует просто уйти», рассеянно думал Ян-Джиньмин, слушая лекцию в полуха. «Даже если мы не пойдем домой». Мы должны вернуться на гору Фуяо. У нас есть своя библиотека. Даже если бы нам пришлось разбираться во всем самим, это все равно было бы лучше, чем трусливо проводить здесь дни. В худшем случае мы могли бы отправиться в уединение, как на Ши -дзу. Мы сегодня же вернемся и соберем вещи». Именно тогда Джоу Ханчжэнь внезапно проговорил. «Я знаю, что прогресс у всех разный». Как насчет того, что я приглашу кого-нибудь подняться сюда и продемонстрировать?» Пока он говорил, его раскосые глаза вновь устремились в сторону клана Фуяо. Едва ли он пытался скрыть свои злые намерения. Они встретились взглядами с Ян Джин Мином. Ян Джин -Мин почувствовал, будто в него вцепилась ядовитая змея. «Ах, глава Янь!» — улыбнулся Джоу Хан Джэнь. «Я слышал от владыки острова» что ваш клан имеет довольно большую историю. Ваши учения обширны и глубоки. Глава Янь, должно быть, давно научился чувствовать Ци. Почему бы вам не подняться сюда для демонстрации?» Чентян действительно не спал всю предыдущую ночь. Он использовал всю свою энергию, чтобы вырезать тот амулет, так что теперь он полностью обессилел. Казалось, его голова была зажата в тиски, давящие так сильно, что в ушах звенело. Он уже приложил все усилия, чтобы дойти в лекционный зал. Возможно, лучше было бы вообще не вылезать из постели в это утро. Но как только он услышал эти слова, его тело тут же напряглось. Мальчик собрался встать. Его минутная борьба удивила Янджиньмина и без того находившегося в стрессовой ситуации. Несмотря на все его усилия по избеганию конфликтов, неприятности всегда находили к нему дорогу. Янь-Джиньмин отодвинул Чинь-Тяня назад и хрипло сказал. «Веди себя хорошо и сиди здесь, негодник, Не создавай проблем. Кто просил тебя лезть вперед?» Потом он глубоко вздохнул, взял в руку меч и подошел к платформе. С каждым шагом его решимость уехать крепла все больше. Он остановился ровно в десяти шагах от Джоу хан Джена, опустив кончик оружия в землю, и произнес Я был бы признателен, если бы Джэнь Джэнь преподал мне урок. Меч Янь Джэнь Мина действительно привлекал внимание. Даже несмотря на его качество, ножны сами по себе представляли немалую ценность. Вся их поверхность была украшена всевозможными драгоценными камнями. Даже корона Феникса Императрицы не могла похвастаться таким количеством сокровищ. Джоу Хань Джэнь быстро оценил его и сказал... Каждый присутствующий здесь человек, который когда-либо поглощал Ци, должен знать, что первый опыт ощущения энергии похож на роковую встречу. Могу я поинтересоваться, каким образом глава клана Янь вошел в Дао?» Янь Джеймин как раз раздумывал, стоит ли сообщать владыке острова Цинлун об их отъезде. Он понимал, что владыка помог найти их людей и предоставил им убежище. Поэтому они были очень многим ему обязаны. Но именно на острове Цэн Лун он испытал все виды обид, никогда неизвестных ему прежде. И теперь Янь Джин Мин просто не мог не питать к этому человеку некоторую неприязнь. Услышав вопрос, он не хотел говорить больше, чем нужно, и просто ответил «С мечом». Джоу Хань с улыбкой кивнул. «Право я догадывался. Видно, как сильно глава клана Янь любит и лелеет свое оружие». Стоило ему произнести это, и даже слова глава клана Янь показались явной насмешкой. Некоторые зрители пришли сюда лишь для того, чтобы понаблюдать, в то время как другие намеренно пытались выслужиться перед левым защитником и немедленно разразились смехом. На лбу Чинь-Тянь вздулась вена. Ли-Юнь знал, что он не сможет сдержаться, поэтому сразу же прижал чинь к земле, как только увидел, что тот пошевелился. Он понизил голос и предупредил. «Опять поднимаешь тревогу?» Костяшки пальцев Чинтяня побелели. У каждого был предел терпения. Другим это могло показаться неразумным, но для человека, о котором шла речь, это было невыносимо, несмотря ни на что. Если бы они оскорбляли Чинтяня, он, скорее всего, рассмотрел бы более широкую картину и, возможно, не пошел бы на открытый конфликт решил стерпеть это молча. Но если они оскорбляли его учителя или шисюнов, он не мог этого вынести. Рука Ли Юни силой сжала плечо Чин и он прошептал ему на ухо. «Не устраивай сцен, да шисюн, вероятно, сейчас вернется». Чин промолчал, а Ли Юнь снова прошептал. «Сяо Цань, подумай об этом. Если ты не можешь этого вынести, то как же нас да шисюн может с этим мириться?» Вероятно, он захотел вернуться назад, как только увидел этот лекционный зал. Джоу Ханьчжэнь на время оставил Яньчжэньмина в стороне, оживленно заговорив о различных способах поглощения ци. Выложив все, он сказал, «Поглощение ци — это первый шаг к объединению неба и земли. Успешное прохождение этой стадии означает, что вы официально вступили на путь самосовершенствования. Следующее, что нужно усвоить, это сам метод. Что касается этого метода, то каждый клан имеет свою собственную уникальную технику, но практика показывает, что они в основном очень похожи между собой, имея лишь незначительные различия. Все они учат нас, как впитать в свое тело сущность неба и земли, чтобы заложить основу для самосовершенствования. Чтобы считаться человеком большого учительства, Помимо искусства владения мечом, он должен также обладать твердой основой для развития. Джоу Ханчжэнь повернулся к Янчжиньмину и спросил. «Могу я поинтересоваться, как давно глава Янь научился поглощать ци?» Янчжиньмин на мгновение замолчал. Клан Фуяу никогда не уделял особого внимания методам самосовершенствования. Первое, что усваивали ученики после вступления – было бесконечное вырезание амулетов для тренировки меризианов. Иногда они могли погрузиться в медитацию или испытать ощущение энергии, но Мучунь Чжэнь никогда не заставлял их медитировать специально, чтобы сформировать свою основу для совершенствования, как другие кланы. Джоу Ханьчжэнь, казалось, был убежден, что Яньчжэнь Мин – бесполезный ученик, далекий от серьезных тренировок. Он с усмешкой продолжил, — Глава клана Янь, что случилось? — Три года, — ответил наконец Янь Джиньмин. Джоу Хань хлопнул в ладоши и улыбнулся. — Поглощая ци в течение трех лет, вы, должно быть, приобрели довольно много навыков. Позвольте нам это увидеть. В тот момент, когда он закончил говорить, над платформой поднялся странный ветер и тут же направился к Янь Джиньмину. Янь Джиньмин рефлекторно выставил перед собой меч, Собрал ци вокруг своего тела и сформировал щит. Обращаясь к зрителям, Джоу Ханьчжэнь спокойно сказал. «Эта техника называется «Река в саду камней». Она была создана нашим кланом для проверки учительства учеников. Я уверен, что некоторые из вас уже столкнулись с ней на испытании Ценлун. Эта форма называется «Летящие пески и парящие камни» и направлены на учеников, которые только собираются вступить в клан. Те из них, кто совершенствовался в течение трех лет и был достаточно прилежен и талантлив, смогут продержаться до нескольких дней. Те, кто находится на уровень ниже, смогут выдержать несколько часов, а следующие продержатся час или около того. Что касается... Примечания. Река в саду камней. Сад с декоративными каменными горками – декоративная горка. Образно в значении – территории родной страны, родина. В зависимости от того, как вы разбираете фразу, значение может быть разным. Летящие пески и парящие камни. Дословно – вздымать песок и двигать камни. Образно – о сильном ветре, плаче, вопле и тому подобном. Ян Джиньмин мог слышать лишь звон в ушах. Он никогда по-настоящему не тренировал основу своего совершенствования, поэтому он не знал, как регулировать свое ци. Довольно скоро его конечности потеряли всякую чувствительность. Прежде чем Джоу Ханьчжэнь закончил говорить, защитный барьер вокруг его тела разрушился. Мощная, непостижимая сила врезалась прямо в грудь Ян Джиньмина, а затем хлёстким вихрем обрушилась на его тело. Его ноги не выдержали вес, и в следующий момент он был сброшен с платформы. Джоу Ханьчжэнь равнодушно посмотрел на него и неторопливо продолжил. Что касается тех, чьи природные способности слишком бедны, кто прибегал к эликсирам для улучшения развития, поскольку они вошли в Дау через прием лекарств, можно ожидать, что времени, которое они продержатся, хватит на то, чтобы допить чашку чая или сжечь ароматическую палочку. Но я, кажется, переоценил. Глава Янь из клана Фуяо, вы в порядке? Примечание. Здесь используется фраза «фуяо па». Буквально означает «принимать лекарства» и также пишется пениним, как «фуяо».